Происходили ли с вами в жизни странные мистические случаи? Помните, я уже делал несколько историй, а где авторы делились такими историями? На канале Necrofas. А вы сами можете рассказать о мистике, случившейся с вами, и Necrofas озвучит вашу историю на весь YouTube. Сегодня уже вышла новая серия про рассказы подписчиков. Заходи и оставляй свои случаи в комментариях, чтобы попасть в следующий выпуск. Я по обычный только слушателем, но и автором. Ссылка в описании. Меня зовут Леония, и уже длительное время я являюсь добровольцем ПСО, то есть поисково-спасательного отряда. Это не оплачиваемая работа, это именно добровольная помощь. Так-то я работаю водителем автобуса, а вот в свободное время стараюсь помогать в отряде. Началось всё лет 8 назад, когда в нашем городе пропал мальчик, а родители начали искать сами. Потом полиция подключилась, и добровольцы А я тогда уже водителем работал. Они на автостанцию к нам пришли. Фотографии пацана там расклеивали. Я говорю, может помочь им надо? Ответили, что нужны мужики лес прочесывать. Но я и пошёл. Мальчика тогда нашли. Не я лично, но радовались всех, кто там был. С тех пор я по нашему городу, по области, стараюсь выезжать на поиски. Машины у меня более-менее проходимые. А ну и опыта теперь есть. Каждый поиск всегда за сердце берёт, а равнодушным не останешься. То дети, то грибники теряются. По-любому переживаешь за них, но задачу свою отрабатываешь. Было несколько особенных случаев. Не все они, конечно, произошли лично со мной. Есть и те, что со слов наших ребят из отряда. Хотите верите, хотите нет. Первая история голоса. А вот это случай был со мной лично. Я взрослый мужик. В Полесу хожу не первый раз. И то охренел тогда. Шли мы, наша группа четыре человека, прочёсывали определённый квадрат леса. Пропала бабулька из деревни. Пошла за грибами и уже сутки её нет. А работаем наотлёг. То бежим громко зовём бабулю по имени, а потом останавливаемся И прислушиваемся. Не зовётся ли? Ходим, кричим: "Нина!" Потом слушаем. Нина Михайловна не отзывается. Идём дальше. И между собой мы тоже переговариваемся. Пока проходим ещё 50 м. Начало темнеть. Я уже полез за фонарём. И тут вдруг слышу вдалеке голос. Я сразу своим сигнал подал, а вдруг бабушка остановились, кричу: Нина! А в ответ слышу: Нина! Оскареюсь, бегу в сторону голоса. Кричу: Вы где, Нина Михайловна? Отзовитесь! А в ответ слышу из-за кустов уже не крик, а скорее громкий оклик. Вы где? я крикнул. Я здесь, иду к вам, я рядом. Но тут что-то меня прямо как торкнуло, Я уже читаю Ломоносов в те кусты. Не дожидаюсь напарников. А они, кстати, как назло, где-то остались. И тут я поняла, что меня напугало. А голос был не бабушкин. Он был вообще непонятно чей. Не женский, не мужской. И было такое впечатление, что он просто повторял слова. А вот и запишите слова на диктофон и включите снова. Повторяли мои слова. Нина, вы где? Но я от себя эту мысль отогнал, и уже хотел продолжить обшаривать кусты. Как слышу, довольно громко, считая метров в десяти. «Вы где?» «Я рядом!» «Я здесь!» И я клянусь своей задницей, что это были мои слова. Ровно те же, что я только что крикнул. С той же интонацией, с моим же произношением. Только местами переставлены. Тут, сзади запыхавшись, подбежал мой напарник. Говорит... нашёл, и я объяснил, что слышал оклик совсем рядом. Начали светить фонарями. И оказалось, что ровно за теми кустами, а был резкий обрыв. За ними физически невозможно было стоять. Если бы я туда Ломаноса на голос, то почти гарантированно сломал бы себе шею. Мы обыскали всё, что только могли. Нет следов. Но был же оклик. А Достоев рацию, чтобы доложить. Но не успел я нажать кнопку, как рация оживает сама. На связи наш инфорк, старший на поиске, с радостной новостью. Нашли бабульку, а в двух с половиной километрах от нас мы, конечно, обрадовались. А даже про странные голоса забыли. Но когда мы разворачивались, чтобы идти обратно в штаб, я почти уверен, что услышал сзади. «Вы где? Я рядом!» Произнесённые моим голосом. Вторая история о лесная избушка. Этот случай был не лично со мной. Я на том поиски был, но рассказ мой со слов нашей чува. Пропала четырёхлетняя девочка одна в лесу. А да бывает и такое. Очень много народу приехало, ищем, всё облазили, прочесали. Нет ребёнка. А расширяем зону поисков. Кинологи приехали. Беспилотник у нас есть для таких случаев. С воздуха смотрим. Нету. Поиски шли неделю. Уже не надеялись на тяжёлой, а всё-таки 4 года ребёнку. На 12-й день поисков, когда уже по сути искали только тело, с со собаками на запах ходили. Происходит чудо. А группа нашла девочку. Самая удивительная, чистую, непокусанную комарами, сытую, весёлый и здоровый ребёнок. 12 дней в лесу. Как такое может быть? А девочка шла по лесу с цветочками какими-то в руках. Можно сказать, гуляла как возле дома. Доставили её в штаб, конечно. Все счастливы, что нашли живую, но все удивлены. Для ребёнка такого возраста 12 дней жить в лесу это невозможно. А начали расспрашивать. И девочка рассказала, что к вечеру второго дня она нашла избушку. А мы тогда подумали, что речь проходнящий домик. Там живёт бабушка. Она плохо ходит. У неё одна нога не сгибается. Как выразилась девочка, ножка неживая. А бабушка добрая, хоть и страшная на вид. И котик у неё был чёрный. По словам ребёнка, а бабушка с котиком разговаривала, и мяуканье его прекрасно понимала. А взяла её старушка к себе, кормила, поила. Потом девочка попросила отпустить её к маме. А бабушка не хотела, а обещала научить всяким интересным штукам. Но девочка её уговорила. Мы потом пошли искать тот домик. А родители хотели отблагодарить старушку, которая спасла жизнь их дочери. Нашли. А да до только оказалось, что домик этот брошенный. Я бы сказал, лет 50 назад. А вообще для жизни непригоден. Признаков обитания нет. Только чёрная шерсть внутри была. Ни еды, ни следов, что печь топили. Причём, а домик стоит в такой глуши, что хрен дойдёшь. Там не то, что бабушка с лежевой ногой, а даже подготовленные поисковики еле пролезли через бурелом и топи. Как туда попала девочка, что за бабушка там жила и куда исчезла, осталась загадкой. Третья история. следы. А вот ещё был случай. Шли, искали грибника, а заметили следы. Сразу все остановились, чтобы не затоптать. А нашего потеряшки след был, или чей другой неизвестно. Оно проверить необходимо. Сначала мы шли по этим следам по прямой траве, а дальше вышли по ним к речке. Там глинистые берега. Часто у рек сле теряются. А но тут они даже виднее стали. И мы немного охренели, так как оказалось, что это отпечатки босых ступней. Размер небольшой, примерно 37-38. При том, что искали мы мужика-пенсионера довольно высокого роста, который был обут в резиновые сапоги, так как шёл в лес по грибы. Но это ещё ладно, а мало ли кто тут мог ходить. Поразило нас то, что пальцы у этих ног были растопыренные гораздо сильнее, чем у любого человека, и мы немного охренели. Э, как мне показалось, венели следы когтей. Мы решили пройти по этим следам ещё немного, хоть они явно не были похожи на возможные следы нашего пропавшего. На менее чем в 100 м от реки следы упёрлись в огромную высоченную сосну, а дальше они не шли. Началась высокая неприметная трава. Мы подумали, может, человек, спасаясь от дикого зверя, залез на дерево. Но подняв головы, Мы увидели только гладкий ствол сосны. Ветки начинались очень высоко от земли. А по ровной коре дерева, там и тут шли заметные царапины. Как будто кто-то забрался на него. Мы ничего лучше не придумали, как вернуться к реке и продолжить поиски. Через пару часов нам передали, что наш потерявшийся гребник сам смог выйти к дороге. А где его и обнаружили. Что ходила босиком по лесу и лазила по деревьям. Мы так и не поняли, как выглядят следы диких зверей, я знаю, и это были не они.